Глава 7. 20 ноября В редакции журнала произошло что-то еще. Что-то нехорошее. Но обсуждать детали по телефону Эрика не хотела. Она настаивала на приезде к нему домой. «Ты отморозишь свою красивую попку», — пробовал отговорить ее Микаэль. Эрика его не слушала. Если бы не ее тон, Блумквиста даже обрадовало бы ее упорство. Ему все равно с самого ухода из редакции хотелось поговорить с нею, а возможно еще затащить в спальню и сорвать с нее одежду. Но что-то подсказывало ему, что сейчас об этом не могло быть и речи. Эрика звучала раздраженно и пробормотала «Прости», что разволновало его еще больше. «Я беру такси прямо сейчас», — сказала она. Но Бергер все-таки задержалась, и за неимением других занятий Микаэль зашел в ванную и стал разглядывать себя в зеркале. Он знавал и лучшие дни. Волосы взъерошены, не подстрижены, под глазами круги и мешки. Всему виной Элизабет Джордж. Выругавшись, он вышел из ванной и принялся прибирать в квартире. «По крайней мере, на это Эрика пожаловаться не сможет». Как бы долго они друг друга не знали и как бы тесно ни были переплетены их жизни, у него по-прежнему развивался небольшой комплекс порядка. Он холостяк из рабочей семьи, она замужняя дама из высшего общества с прекрасным домом в Сальше-Бадене и при любых обстоятельствах приличный вид его квартире не повредит. Загрузив посудомоечную машину и вымыв раковину, Микаэль побежал выносить мусор». Он даже успел пропылесосить гостиную, полить цветы на окне и навести относительный порядок на книжном стеллаже и полке с газетами, прежде чем, наконец, раздался звонок. В дверь не только звонили, но и стучали. Явно пришел кто-то нетерпеливый. Открыв, Блумквист по-настоящему растрогался. Перед ним стояла совершенно окоченевшая Эрика. Она дрожала, как осиновый лист, причем не только из-за погоды. Ее одежда тоже внесла в общий вид свою лепту. У нее даже шапки на голове не было. От утренней идеальной прически не осталось и следа. А на правой щеке появилось нечто новое, похожее на царапину. «Рики, что с тобой?» — спросил он. Отморозила свою красивую попку. Не удалось поймать такси. «А что у тебя на щеке?» «Поскользнулась, думаю, раза три». Блумквист посмотрел на ее бордовые итальянские сапоги на высоких каблуках. «Да у тебя же идеальные башмаки для глубокого снега. Совершенно идеальные. Не говоря уже о том, что я утром решила не надевать кальсоны. Гениально! Заходи, я тебя согрею». Эрика упала к нему в объятия, задрожав еще сильнее, и он крепко прижал ее к себе. «Прости», — снова сказала она. «За что?» за все за Засернер, я была идиоткой, не преувеличивай реки. Он смахнул снежинки с ее волос и лба и осторожно рассмотрел рану на щеке. «Нет-нет, я должна рассказать», — проговорила Эрика. «Только сперва я сниму с тебя одежду и усажу тебя в горячую ванну. Хочешь, еще дам бокал красного». Она захотела и потом долго сидела в ванне с бокалом, в который Микаэль дважды или трижды доливал. Блумквист сидел рядом с нею на унитазе, слушая ее рассказ, и, невзирая на отнюдь недобрые новости, их разговор носил примирительный характер, словно они прорвались сквозь стену, которую в последнее время между собой воздвигли. — Я знаю, ты с самого начала считал, что я поступаю как идиотка, — говорила Эрика. — Нет, не протестуй, я тебя слишком хорошо знаю. Но ты должен понять, что мы с Кристором и Малин не видели другого выхода. Мы взяли к себе Эмилия и Софи, чуть ли не самых популярных репортеров, и так этим гордились. Для нас это было невероятно престижно. Это показывало, что мы набираем силу. И о нас действительно снова пошла хорошая молва. Появились положительные статьи в Резуме и Даггенс Медиа, прямо как в старые времена». Честно говоря, лично для меня большое значение имело то, что я пообещала и Софи, и Эмилию, что в нашем журнале они смогут чувствовать себя уверенно. Сказала, что у нас стабильное финансовое положение, у нас за спиною Харриет Вангер, у нас будут деньги на глубокие и потрясающие репортажи. Да, как ты понимаешь, я сама в это действительно верила, а потом... А потом небо слегка рухнуло. Именно. И дело ведь было не только в газетно-журнальном кризисе и крахе рекламного рынка. Еще целый клубок противоречий в Вангер-концерне. Не знаю, до конца ли ты понимал, какая каша там заварилась. Временами я рассматриваю это почти как государственный переворот. Все старые темные силы семьи, и мужчины, и женщины, ты ведь их знаешь как никто. Все старые расисты и ретрограды объединились и вонзили Харриет в спину нож. Мне никогда не забыть ее звонок. «Я раздавлена», — сказала она, «уничтожена». Прежде всего, их, конечно, разозлили ее попытки обновить и модернизировать концерн. Ну и, естественно, ее решение избрать в правление Давида Гольдмана, сына Равина Виктора Гольдмана. «Мы тоже сыграли свою роль, как ты знаешь». Андрей как раз написал статью о стокгольмских нищих, которая казалась нам его лучшей работой и повсюду цитировалась, даже за границей. Но люди из концерна сочли ее левацкой ерундой. Хуже того, Микаэль, пропагандированием ленивых мерзавцев, которые не в силах даже взяться за работу. Неужели они так сказали? Что-то в этом роде. Но, думаю, на самом деле, статья никакого значения не имела. Она просто стала для них предлогом еще больше подорвать позиции хариет в концерне. Им хотелось отказаться от всех изначальных идей Хенрика и хариет Идиоты. Господи, конечно, но нам от этого было не легче. Я помню те дни. Казалось, будто почва уходила у меня из-под ног, и, разумеется, я знаю, зная, что мне следовало больше привлекать тебя, но я полагала, что мы все выиграем от того, что ты сможешь концентрироваться на своих материалах. А я ничего путного не поставлял. Ты старался, Микаэль, действительно старался. Но я это говорю к тому, что Уве Левин позвонил именно тогда, когда казалось, что все пропало. Вероятно, ему кто-то нашептал про случившееся. «Наверняка. И тебе, вероятно, не надо говорить, что поначалу я была настроена скептически». Сёрнер казался мне бульварной ерундой, но Уве продолжал уговаривать, пустив ход всё своё красноречие, и пригласил меня к себе в большой новый дом в Каннах. Что? Да, прости, об этом я тебе тоже не рассказывала. Думаю, мне было стыдно. Но я всё равно собиралась на кинофестиваль, чтобы написать о той иранке, кинорежиссёре, «Ну, знаешь, о той, что преследовали за документальные фильмы о девятнадцатилетней Саре, которую забросали камнями, и мне подумалось, что ничего страшного, если Сёрнер поможет нам с оплатой дороги. Как бы то ни было, мы с Уве проговорили целую ночь, и у меня по-прежнему сохранялось довольно скептическое отношение. Он так нелепо хвастался, пускал в ход разные коммерческие уловки. Но под конец я всё-таки стала к нему прислушиваться. И знаешь почему?» Он оказался потрясающим в постели? Ха, нет, из-за его отношения к тебе. Ему хотелось переспать со мной? Он тобой безмерно восхищается. Ерунда. Нет, Микаэль, тут ты ошибаешься. Он любит власть, деньги и свой дом в Каннах, но еще больше его гложет то, что его не считают таким же крутым, как тебя. Если говорить об авторитете, Микаэль, то Ува беден, а ты безумно богат». В глубине души он хочет быть таким, как ты. Я это сразу почувствовала. И мне следовало бы сообразить, что подобная зависть может быть и опасна. Ведь ты же понимаешь, что в основе компании против тебя лежало именно это. Твоя бескомпромиссность заставляет людей чувствовать себя жалкими. Ты просто фактом своего существования напоминаешь им о том, насколько они продажены. И чем больше тебя прославляют, тем более ничтожными предстают они сами. А в таких обстоятельствах есть только один способ защиты — окунуть тебя в грязь. Если ты упадешь, они почувствуют себя чуть лучше. Наговоры придают им немножко достоинства. По крайней мере, они себе это внушают. Спасибо, Эрика. Но мне действительно плевать на травлю. Да, я знаю. Во всяком случае, надеюсь, что так оно и есть. Но я поняла, что Уфе действительно хочет присоединиться, почувствовать себя одним из нас. Ему хотелось приобрести немного нашего реноме, и мне подумалось, что это может послужить хорошим стимулом. Если он мечтает быть таким же крутым, как ты, превращение миллениума в обычное коммерческое издание «Сернер» стало бы для него крушением надежд. Если он прославится как парень, уничтоживший один из самых овеянных мифами журналов Швеции, то сможет навсегда распрощаться с остатками своего авторитета. Поэтому я поверила ему когда он сказал, что и он сам, и Холдинг нуждаются в престижном журнале, в алибе, если угодно, и что он будет лишь помогать нам заниматься той журналистикой, в которую мы верим. Ему правда хотелось принимать участие в журнале, но я восприняла это просто как проявление тщеславия. Подумала он, хочет слегка повыпендриваться, иметь возможность говорить своим дружкам Яппи, что является у нас пиарщиком или кем-то в этом роде. Я даже не представляла, что он осмелится покуситься на душу журнала. Тем не менее, сейчас он осмелился. К сожалению, да. А как же твоя прекрасная психологическая теория? Я недооценила власть оппортунизма. Как ты заметил до начала кампании против тебя, Уве и Сернер вели себя образцово, но потом он этим воспользовался. Нет-нет, этим воспользовался кто-то другой. Кто-то, кто хотел ему навредить. Я только задним числом осознала, что уже нелегко далось согласие остальных на покупку наших акций. Как ты понимаешь, не все в Сёрне страдают комплексом журналистской неполноценности. Большинство из них являются просто обычными бизнесменами и презирают всякие разговоры об ответственности за что-то важное и тому подобное. Их раздражал фальшивый идеализм Увы, как они выразились, и в «Компании против тебя» Они усмотрели шанс прищемить ему хвост. «Ну надо же! Если бы ты только знал, поначалу все выглядело вполне удобоваримо. От нас потребовали лишь немного подстроиться к рыночной ситуации, и, как ты знаешь, многое из этого мне понравилось. Ведь я тоже много думала над тем, как привлечь молодого читателя». Мне казалось, что в этом вопросе мы с Уве хорошо друг друга понимаем, и поэтому я не слишком волновалась по поводу его сегодняшней презентации. Да, я заметил. Но тогда переполох еще не начался. О каком переполохе мы говорим? О том, который разразился, когда ты саботировал выступление Уве. Эрика, я ничего не саботировал, я просто ушел». Эрика, лёжа в ванне, отпила глоток вина и с некоторой грустью улыбнулась. «Когда до тебя, наконец, дойдёт, что ты являешься Микаэлем Блумквистом?» — спросила она. Я думал, что уже потихоньку начинает доходить. «Не похоже. Иначе ты бы понимал, что когда Микаэль Блумквист уходит посреди доклада о перспективах его собственного журнала, получается громкий скандал, хочет он того или нет». «Тогда прошу прощения за саботаж. Нет-нет, я тебя не осуждаю. Больше не осуждаю. Как ты мог заметить, теперь прощение прошу я. Это я поставила нас в такое положение. Наверняка все равно получилось бы черт знает что, независимо от того, ушел бы ты или нет. Они только ждали повода, чтобы на нас наброситься. Что же случилось?» После твоего исчезновения мы все утратили энтузиазм, и Уве, получив еще один удар по чувству собственного достоинства, решил плюнуть на презентацию. Сказал, что не видит в ней смысла. Затем он отправился звонить в головной офис, чтобы обо всем рассказать, и меня не удивило бы, если бы он основательно сгустил краски. Та зависть, на которую я возлагала надежды, вероятно, превратилась в нечто по-настоящему мелочное и злобное. Примерно через час он вернулся и сообщил, что холдинг готов основательно вложиться в «Миллениум» и использовать все свои каналы для продвижения журнала на рынке. И очевидно оказалось, что это плохо. Да, и я знала это еще до того, как он произнес первое слово. Поняла по выражению его лица. Оно словно излучало смесь страха и триумфа. И поначалу Уве никак не мог подобрать нужные слова. Он нес в основном какую-то чепуху, сказал, что холдинг хочет иметь большее влияние на нашу деятельность, омолодить содержание и привлечь больше знаменитостей. Но потом Эрика закрыла глаза, провела рукой по мокрым волосам и допила остатки вина. «Да, Эрика?» «Сказал, что они хотят удалить тебя из редакции». «Что?» Естественно, ни он, ни Холдинг не могли себе позволить высказать это прямо, и тем более получить заголовки типа «Сернер изгоняет Блумквиста». Поэтому Уве сформулировал это очень красиво, заявив, что хочет предоставить тебе большую свободу и возможность сконцентрироваться на том, в чем ты наиболее силен — на написании статей. Он предложил стратегическое местонахождение в Лондоне и щедрый договор внештатного корреспондента. В Лондоне? Он сказал, что Швеция слишком мала для парня твоего калибра, но ты же понимаешь, в чем тут дело. Они думают, что не смогут провести свои преобразования, если я останусь в редакции? Примерно так. Вместе с тем, думаю, никого из них не удивило, когда мы с Кристором и Малин сказали однозначное «нет, даже не подлежит обсуждению», не говоря уже о реакции Андрея. Что же он сделал? Я почти стесняюсь рассказывать. Андрей встал и заявил, что ничего более позорного в жизни не слышал. Сказал, что ты принадлежишь к лучшему, что есть в нашей стране, что ты гордость демократии и журналистики, и что холдингу Сёрнер следует накрыться с головой и стыдиться. А еще он назвал тебя великим человеком. Он явно переусердствовал, но он хороший мальчик, это точно. А что же сделали люди из Сёрнер? Увы, конечно, был к этому готов. Вы, разумеется, можете выкупить у нас наши акции, — сказал он. Дело только в том, что цена возросла, — дополнил Микаэль. именно По его словам, согласно любой форме фундаментального анализа, доля Сёрнер должна, по крайней мере, удвоиться с момента вхождения холдинга в журнал, учитывая добавочную стоимость и репутацию, которую они нам создали. Репутацию? Они что, с ума сошли? Абсолютно. Но они хваткие и хотят загнать нас в угол. Меня интересует, не хотят ли они убить двух зайцев, сорвать к и, добив нас финансово, отделаться от конкурента. Что же нам, черт возьми, делать? То, что мы умеем лучше всего, Микаэль, бороться. Я возьму из своих денег, мы выкупим их долю и будем биться за то, чтобы делать лучший журнал Северной Европы. Конечно, круто, Эрик, а дальше? Мы попадем в жуткое финансовое положение, с которым даже ты ничего не сможешь поделать. «Знаю, но у нас получится. Нам уже доводилось выбираться из трудных ситуаций. Мы с тобой можем на какое-то время снизить себе зарплаты до нуля. Мы ведь обойдемся». «Всему приходит конец, Эрика. Не говори так. Никогда. Даже если это правда. Особенно в этом случае». «Окей. Нет ли у тебя в работе какого-нибудь материала?» — продолжила Бергер. «Любого такого, чем бы мы смогли дать по голове медийной Швеции». Микаэль закрыл лицо руками и почему-то подумал о Пернилле, дочке, сказавшей, что она, в отличие от него, собирается писать по-настоящему, хотя что она считала ненастоящим в его текстах, осталось непонятным. «Пожалуй, нет», — произнес он. Эрика ударила рукой по воде так, что забрызгала ему носки. «Черт, что-нибудь у тебя должно быть, ведь никто в этой стране не получает столько наводок, сколько ты». «Большинство из них просто ерунда», — сказал Блумквист. «Впрочем, возможно...» «Я только что проверял одну штуку. Эрика села в ванне. Что именно?» «Нет, ничего», — поправился он. «Просто размечтался. В создавшейся ситуации нам надо мечтать». «Да, но это ничто. Просто масса тумана, и все недоказуемо. И все же какая-то доля уверенности у тебя есть». Возможно, но она связана с одной мелочью, не имеющей отношения к самой истории. С какой же? Кое-кто из моих бывших соратников тоже присматривался к этому материалу. Соратница с большой буквы — она. Разве это все-таки не звучит многообещающе? — произнесла Эрика, вылезая из ванны, голая и красивая.